Огромная дверь кабинета бесшумно приоткрылась. «Да, что случилось, товарищ Мамулов?» Мгновенно отреагировал нарком. Лорен Павлович, тут человек из особой группы к товарищу Судоплатову. Говорит, что-то экстраординарное случилось». «Давай его сюда!» Немного раздраженно приказал нарком. «Капитан госбезопасности Маклярский!» Годро отрапортовал вошедший, несмотря на раскрасневшееся лицо из струйки пота, убегавший за воротник. — Но что там у вас приключилось? — по-прежнему недовольно спросил Берия и, заметив заминку, усмехнувшись, добавил. — Не стесняйтесь, капитан, здесь все свои. — Товарищ генеральный комиссар, сообщение от нашей группы. — но. Группой странники ликвидирован Генрих Гиммлер. Тишина, установившаяся в кабинете, была такой, что Павел услышал, как тяжело дышит сидящий напротив него Меркулов. А ведь стол-то маленький, метра два шириной. Привычка отмечать и запоминать несущественные, казалось бы, детали сработала и на этот раз. А ведь что-то подобное ты, Паша, от этой группы ожидал. Конечно, не Гиммлера. Так далеко твои фантазии не распространялись. У ну, командира корпуса какого-нибудь или камдива. Как они к нему подобрались? Точные ли данные? Деза? Мысли стремительно сменяли одна другую, и вопросов было гораздо больше, чем ответов. Как отреагирует нарком? «Есть ли что-нибудь конкретное по членам группы?» С Яковым так и не успел поговорить. «Есть хоть какие-нибудь доказательства?» Акцент, прорезавшийся в голосе наркома, выдавал нешуточное волнение. «Да, товарищ генеральный комиссар госбезопасности!» Отдышавшийся Маклярский вытянулся по стойке смирно. Проведены точные координаты места акции. Обстоятельства. В радиограмме сообщается, что изъяты документы и проведена фото и киносъемка акции. — Что? — уголки губери дрогнули, но он сдержался и почти спокойно задал следующий вопрос. — Они готовы предоставить эти материалы? — Да. — Видит, товарищ Маклярский? Отвечает вместо них, или это указано в сообщении? Как точно, товарищ генеральный комиссар, указано, вот, для передачи подтверждающих материалов планируем организовать встречу с представителями наркомата. На месте времени сообщим дополнительно. Давайте сюда. Берия требовательно протянул руку. Все свободные кроме товарищей Меркулова и Судоплатова. Объявил он через несколько секунд, когда пробежал глазами текст радиограммы. После того, как за вышедшими командирами закрылась дверь, нарком стремительно подошел к своему столу. Катер машину!» Бросил он в трубку одного из телефонов. «Александр Николаевич, это Берия, сам у себя, это уже в другой аппарат». Предупредите, что через десять минут я прибуду с новостями чрезвычайной важности. Да, через десять. Нарком положил трубку, перевел дыхание. Что встали? Собирайтесь, поедем докладывать. Лаврентий Павлович, разрешите я возьму все материалы? Даю пять минут, Павел. Пока машина пересекала площадь Дзержинского, все молчали но на улице 25 октября, почти у здания военной коллегии, Берия окликнул Павла, сидевшего на переднем сиденье. — Ты, Павел Анатольевич, не мандражи. Скажи нам с Всеволодом сейчас, уверен в этих странниках? Только не торопись. Подумай хорошенько. — Уверен, товарищ Берия, — практически мгновенно ответил Судоплатов. — Ты, Павел, не торопись, — поддержал наркома Меркулов. — Там комиссар третьего ранга мотнул головой в сторону приближающейся красно-кирпичной стены. — Своё мнение обосновать нужно будет. — Обосную, Всеволод Николаевич, не волнуйтесь. — Смотри, Павел, не подведи. Ты единственный с этой группой с самого начала работаешь. — Да и учутье у тебя есть. «Хватит, Севолод, не дави на Павла!» — одернул зама нарком. Короткая поездка по тряской брусчатке, и машина затормозила перед Никольскими воротами. Пусть охрана знает номер машины наркома, пусть по Паккардов в Москве меньше, чем пальцев на одной руке, и сам генеральный комиссар сидит на заднем сиденье, но без проверки документов, У всех, находящихся внутри, все равно на территорию Кремля не пропустят. Наконец машина останавливается у здания Сената. Все трое быстро поднимаются на второй этаж. Перед знакомой уже Павлу дверью, три раза здесь бывал, Берия резко останавливается, поворачивается к нему и пристально смотрит в глаза. Потом молча распахивает дверь в приемную. «Можно?» По скребу шевкивают. «Здесь ждите!» Коротко бросил нарком и скрылся за дверью. Ждать пришлось недолго. Уже через семь минут на столе секретаря коротко трикнул телефон. Тот поднял трубку, выслушал распоряжение и попросил Меркулова и Судоплатова пройти к Сталину. Негромкая веска захлопнулась за спиной дубовая дверь. Хозяин кабинета, задумчивости стоявший у длинного стола для совещаний, поднял голову и шагнул навстречу. — Проходите, присаживайтесь, товарищи. Дав чекисто время разместиться, Сталин продолжил. — Товарищ судоплатов, ваш нарком доложил, что именно контролируемая вами группа осуществила этот... Не буду отрицать феноменальный акт, так? А теперь расскажите нам поподробнее этих героев. Товарищ Сталин, личности членов группы пока не установлены. Твердо ответил Павел. Товарищ судоплатов, вы отдаете себя отчет в том, что вы сейчас сказали. Слова эти... Вождь произнес без какой бы то ни было угрозы, спокойно, даже мягко. — Как я понял из доклада товарища Бери, вы уже довольно долго передаете информацию от этих, — Сталин хмыкнул, — неизвестных лиц командованию Красной Армии, но даже не имеете ни малейшего понятия, кто они такие. Что это, товарищ Судоплатов? «Излишняя доверчивость или халатность?» Он пристально посмотрел в глаза старшему майору, совсем как нарком, буквально несколько минут назад. не то, ни другое, товарищ Сталин, слегка побледнев, но по-прежнему твердо ответил судоплатов и попытался встать со стула. «Сидите, сидите!» Рука Сталина легла на плечо разведчика. При перекрестной проверке поступающих от этой группы донесений подтверждено более 60% информации. — 60? — остановив жестом докладчика, спросил Сталин. — Мне кажется, или это вполне допустимый процент при проведении операций про дезинформированию, не так ли? — Мне кажется ли вам, товарищ Судоплатов? что это гестапо играет с вами, а? «Нет, не кажется, товарищ Сталин, кажется, не кажется, это вообще не та категория, которой стоит оперировать разведчику. Есть факты, есть анализ этих фактов, есть интуиция, основанная как раз на анализе. Все остальное от лукавого». «Смело, но по делу». Сталин еще раз усмехнулся. Тогда давайте перейдем в другую категорию, и вы нам изложите ваши соображения, на основании которых и вы стали таким доверчивым, товарищ Судоплатов. Начну с того, товарищ Сталин, что меня поразил способ, которым группа вышла на связь со мной. В отсутствии кодов и шифров они, тем не менее, нашли способ дать нам понять, что свои. Поясните. Вождь подошел к своему столу и достал курительные принадлежности.